«Можно все свои годы просидеть на одном месте и всегда видеть одно и то же. А можно идти все дальше и дальше, и земля будет открывать тебе картину за картиной. Что же лучше? Как же тебе суждено прожить твою жизнь?» Вот так, а скорее всего почти так, размышлял Алексей Быстрыков, почувствовал в этот час, что мыслить, думать интересно и важно для самого себя». Мыслить — это и сила, и счастье человека. Можно, оказывается, вот так стоять на борту утлого паузка, озирать небо, землю, воды на темно-желтом плесе средней оби, а думать о чем угодно, мысленно переноситься из одного времени в другое, быть то в прошлом, то в настоящем, то в будущем. Людей, которые тебя окружают, И мир, который сопутствует твоей жизни, можно узнавать не только посредством общения с ними, но и посредством мысли, которая, как луч, способна пронзить сумрак и расстояние. Пылающее солнце скатилось за лес, и надобью быстро стемнело. Пора уже было приставать к берегу на ночевку. Но зав рулем Еремеевич продолжал плыть и плыть дальше. Темноты он не боялся. У него было острое, годами натренированное зрение. К тому же он изучил реку так хорошо, что мог бы идти по ней порой с закрытыми глазами. Скобелев и Лавруха не мешали ему. Они знали, что Иремеевич станет на ночевку не раньше и не позже того, как дойдет до Красного Яра, за перелесками которого тянется цепочка озер, кишащих и рыбой и птицей. рулем одновременно считался в экипаже зав общепитом. Завтра на заре он с ружьем уйдет на озера и наступит конец городскому недоеданию. Приближалась уже полночь, когда катер подтащил по узке к берегу. Алешка так и не ушел с борта, простояв тут несколько часов и чувствуя, что в душе его произошли какие-то сдвиги, каких не было никогда прежде». С дня, первого дня, проведенного Алёшкой на воде, пролетели недели и месяцы. Алёшка помнил этот день в мельчайших подробностях. Он принёс ему самые разные открытия и стал ступенью в новую жизнь. Май, июнь, июль база провела на ближних рейсах. На складах в Молчановой забирали товар и развозили его по факториям по Требсоюза. Чаще всего ходили по Чулыму и Кети. По одному разу были на парабеле и на Чае. Алешка знал теперь почти все большие реки Средней оби. Раздумывая об особенностях этих рек, он однажды сказал Скобееву. «Хочешь, дядя Тихон, узнать, на кого походят реки, по которым мы нынче ходим?» Скобеев с любопытством посмотрел на него. «А ну, расскажи, Алексей, душа, расскажи» и, прищурив свои карие внимательные глаза, приготовился слушать. Вот дядя Тихон походит на старую-престарую старуху с посохом в руке. Непокорна эта старуха, нрава капризного, не упросишь ее, она стоит на своем. Разгревается, день бушует, ночь бушует, вздумает запеть, не поет, а только шипит и шипит. Другого голоса у нее нету. А уж если в хорошем настроении, то растянется на солнце, как зверь, греет старые кости, дремлет и такая в этот час тихоне будто никогда и нигде никого не проглатывала в свою ненасытную утробу. Только уж все люди знают ее повадки, посматривают в оба, и коль лодки, вертки до да дырявы держатся возле берегов. Скобееву очень понравилась фантазия Алёшки, он позвал и Лавруху послушать его небылицы. Плавбаза стояла в устье Кети, неподалеку от села Тагор, куда Иремеич отправился с мешком за печеным хлебом. Лавруха поднялся на палубу катера, вытирая свои крупные, запачканные в машинном масле руки, клочком пакли. «Послушай-ка, Лавруша, что тут Алексей про наши реки бает?» Лавруха сел рядом со Скобеевым, с лукавенкой взглянул на рослого плечистого парня. А вот чулым дядя Тихон походит на молодого мужика, высокий, гибкий и уж такой скорый да шустрый он, что ни конному, ни пешему не догнать.